глава 4. прибытие стужевых княжна демидова ожидала с волнением не пристала молодой девушке самой бегать за парнями но и сдерживаться чтобы не броситься в портальную комнату уже не хватало сил поскольку в доме собирались лишь близкие друзья и члены семьи то мажардом не объявляла о прибытии гостей каждый раз когда в гостиной появлялось новое лицо Юленька вздрагивала, что не укрылась, конечно же, от приемной матери. никак как Артемия Петровича высматриваешь?» поинтересовалась украдкой Елизавета Гавриловна. В том году он так и не появился, умчался по срочному вызову. А в позапрошлом едва успел со всеми поздороваться, как вынужден был откланяться. «Сдается мне, князь нарочно игнорируют семейные праздники». С обидой пожаловалась Юленька и поджала губы. «Думаешь, и в этот раз не придет?» «Не исключено. Знаешь ведь, какой заговор вскрылся недавно в Воронежском княжестве. Князя Ольбранского вместе со всеми домочадцами арестовали по обвинению в осквернении природного источника. Граф Зорин с женой и с сыном погибли при штурме княжеского поместья. И это только известной фамилии». А рядовых приспешников никто и не считал толком. Стужев за последние три недели в столице исключительно на доклад императору появлялся. Отец твой обмолвился, что полк гвардейцев для усиления отправил, чтобы ни одного преступника не упустить. Поэтому не держи обиды на Артемия Петровича. Он на благо империи трудится. «Все я понимаю» но ведь князь слово дал, что мы вернемся к вопросу о замужестве, когда я подрасту, — упрямо произнесла девушка и вздохнула. Думаешь, нарочно так сказал, чтобы отвязаться, и давно позабыл об этом. Двенадцать лет с тех пор пролетело. — то и оно, дочка, — княгиня Забелина приобняла девушку и участливо погладила по плечу. Себе тогда девять исполнилось. Какие разговоры о замужестве! Какая любовь! Ты поставила молодого человека в неловкое положение неудобным вопросом. Что еще он должен был ответить? Если так, пусть прямо скажет об этом, но я даже спросить ничего не могу. Князь исчезает, прежде чем у меня появляется такая возможность. Юленька возмущенно всплеснула руками. Ох, дочка! женщина с улыбкой покачала головой какой же ты еще наивный ребенок все еще считаешь что мир вертится вокруг тебя к сожалению это не так мы с папой берегли тебя и старались держать вдали от проблем и несправедливости ты ни разу не задумывалась что князь просто желает тебе добра на супругу главы рода ложится большая ответственность за продолжение рода и воспитания детей за хозяйственные дела и людей, служащих семье. Учитывая, что вы оба единственные наследники древних фамилий, нагрузка будет двойной. Вдобавок к этому великий князь занимает ответственный пост, значит, львиную долю свободного времени будет отдавать работе. Готова ли ты делить супруга с целой империи которая затягивает в себя, как ненасытная утроба, и требует все больше внимания и сил. Но у тебя же получается, и у тети Нины, и тети Иры, и у остальных, чем я хуже, родная. Разве я сказала, что ты хуже? Вовсе нет. Просто хочу предостеречь от непоправимой ошибки. У всех нас хватает проблем, перед которыми иногда опускаются руки, но мы принимаем их, преодолеваем себя и верим в лучшее потому что любимые и любимы нашими избранниками. Именно любовь придает нам сил, помогает справляться с трудностями и сметает любые преграды. Юленька, подумай, так ли сильна твоя любовь к Стужеву, чтобы принять его со всеми недостатками и пожертвовать ради него собственными интересами? Мама, разве ты чем-то пожертвовала ради папы? У вас ведь все хорошо. Последнее напутствие пришлось не по душе молодой наследницы. «Что ты, дочка, у нас с Игнатом все замечательно, особенно теперь, когда впереди много лет рядом с дорогими мне людьми. Я каждый день не перестаю благодарить Бога, что послал мне замечательного мужа, тебя, Сашеньку с Костей и Дашеньку. Я ведь родилась в простой семье, без дара и каких-либо выдающихся качеств». Даже в мыслях не допускала, что когда-нибудь выйду замуж за благородного. А потом судьба столкнула нас с твоим отцом, и я долгое время не могла поверить, что он действительно выбрал в жены меня, простолюдинку, что я могла предложить ему кроме любви и готовности последовать за ним на край света. Ничего, после замужества я считала своим долгом подарить мужу наследников, о которых он так мечтал. Как же я сначала боялась, что у Сашеньки или Кости не появятся родовые способности. хватало из за малейший шанс, чтобы быть полезной мужу. Готова была отдать всю себя, лишь бы доказать, как сильно его люблю. И знаешь что? По прошествии стольких лет я лишь недавно осознала, как ничтожны были мои страхи. У нас с Игнатом Было и остается то, что важнее денег, титулов и накопленных богатств. Мы любим друг друга так же сильно, как и в первые месяцы брака. И только это имеет значение. Поэтому хорошенько подумай, дочка. Артемий Стужев действительно тот человек, рядом с которым ты готова прожить отмеренные судьбой годы. Ни прихоть, ни сиюминутное желание. «Не зацепивший гордость отказ. Я ведь желаю тебе только счастья. В нашей семье пару выбирают, один раз и на всю жизнь. И поверь, когда встречаешь того самого человека, у тебя не возникает сомнений, что это он. Мама!» Расчувствовавшись, княжна всхлипнула и прильнула к плечу женщины, которая ласково обняла ее и погладила по голове. «Я так хочу встретить мужчину, с которым бы случилась такая же сильная любовь, как у вас с папой!» «Я думаю, нет, уверена, что Тёма именно тот человек, который мне нужен. Почему же он не замечает меня?» «Причины ты уже знаешь». Лиза украдкой смахнула слезу. «А дальше тебе стоит открыться к князю и узнать, разделяет ли он твои чувства. К сожалению, Иногда случается так, что любовь остается безответной, и никакие ухищрения не способны этого изменить. Хочешь сказать, он меня никогда не полюбит и поэтому избегает?» Возмущенно вскинулась девушка. «Душа моя, тебя невозможно не любить. Ты одним своим существованием даришь окружающим радость. Однако хочу напомнить, что в прошлом Артемий и Нина были помолвлены какое-то время. Твоя тетя многое сделала для его семьи и самого парня спасла от смерти. Великий князь Холода служит империи по долгу чести и только потом по призванию. Я не вижу другого выхода, кроме откровенного разговора с ним, стужив не из тех, кто будет играть чужими чувствами, а ты, по крайней мере, поймешь, есть ли смысл в твоих сердечных страданиях.